отношение с внешним и внутренним западом. Борьба с Западом единственное спасительное средство для излечения наших русских культурных недугов. Николай Данилевский. 1822-1885 годы. Первый неотвратимый выбор, который должна сделать наша власть, это отойти от Запада и начать в экстренном порядке строить военные и стратегические коалиции не только на многосторонней, но и на двусторонней основе. Нужно наверстать упущенное время, те многие годы, которые мы потратили на то, чтобы в ущерб себе, ценой жизни миллионов наших людей, услужить Западу уже тогда начавшему подготовку к нашему вооружённому уничтожению. Переговоры и вся те оправдания перед Западом на пороге войны бесполезны, глупы и опасны. Мы никогда не вымолим у него пощады. Это всё равно что вести переговоры с Гитлером 22 июня 1941 года. Они не услышат нас, и мы будем только терять драгоценное время. Мы позволили Западу ввести международные силы, Они себя ещё кличут наблюдателями на территорию Грузии, но это вовсе не так безобидно, как кажется, а очень даже опасно для России. Ведь эти силы есть ни что иное, как прикрытие для вооружённой экспансии НАТО. Они даже сами это признают. Так в марте 1998 года американский сенатор Мич Макконелл, бывший председателем сенатского подкомитета по иностранным операциям, заявил, что он склонен положительно рассматривать предложение администрации Клинтона а в отделении до 1500 американских военнослужащих для укомплектования миротворческих или наблюдательных сил ОБСЕ, если будет достигнуто политическое соглашение о статусе Нагорного Карабаха. 31 марта 1998 года слушание под Комитетом по иностранным операциям при Комитете о сигновании Сената США под председательством сенатора МакКоннелла по Каспийским энергетическим программам «Вашингтон». По мнению американских экспертов, это высказывание является очень важным и знаковым, поскольку это первое публичное заявление официальных представителей США относительно готовности Соединённых Штатов рассматривать вопрос о направлении американских войск в регион Кавказа. То же самое можно сказать о силах реагирования Евросоюза, одной из главных целей которых является обеспечение взаимодействия с войсками НАТО. Сейчас мы сами же позволили Западу осуществить эту свою давнюю мечту об интернационализации конфликта и введении туда вооружённых сил. Если первый выбор касался внешней политической ситуации, отношений с внешним Западом, то есть с внешней Хазарией, то второй выбор, который должна сделать наша власть, связан с отношением к внутреннему Западу, то есть к внутренней Хазарии. Не секрет, что в России есть мощные лобби западников-атлантистов, которые нанесли большой ущерб стране. Не секрет, что многие из них занимают высотей и влиятельные посты во власти. Сохранять их на этих постах означает подвергать угрозе нашу безопасность в ситуации возможной войны. Это будет стоить нам поражения и колоссальных жертв. Поэтому от влияния Запада во власти власть должна избавиться. Юрий Болдырев в статье Война, суверенитет и десятилетие дефолта 18 августа 2008 года пишет: "Подвижки в сфере дипломатии и военного строительства парадоксальным образом остаются в выпиющем противоречии со всей экономической политикой государства. Как такое возможно? Но можно задаться и другим вопросом: а возможно ли иное? Если на всех ключевых постах в экономике остаются всё те же, кто с неподельным энтузиазмом сдавал нашу страну стратегическому партнёру в кавычках до наступления эры вставания с колен" как человек, являвшийся с конца 1993 по конец 1995 года членом Совета Федерации, а также с 1995 по начало 2001 работавший в Счётной палате России, могу засвидетельствовать, это был прежде всего период невиданного в истории разграбления государства, причём разграбления, организованного самой же высшей государственной властью. Конец цитаты. Кадры решают всё в интересах государства и народа тогда, когда они не находятся на службе у противника. Если их семьи не живут на его территории, если их немалые личные финансовые счета не находятся в банках противника. Вы боитесь потерять ваши виллы, яхты и деньги? Езжайте на запад, служите ему на месте, не отходя от кассы. Мы не хотим видеть агентов влияния и диверсантов в руководстве нашей страны в период, когда решаются вопросы жизни и смерти народа и государства. Если один из наших министров, как говорят, проводил рано утром совещание, чтобы потом на выходные поехать к семье, которая живёт за границей, то чего ж мучиться так? Езжай и живи с ней на постоянной основе, а то не ровен час кто уведёт. Деньги у тебя, судя по всему, есть, если ты каждую неделю летаешь за границу, как мы ездим на дачу в Подмосковье. России вы не нужны. Вперёд и с песней, прожигайте там своим посильным трудом, наворованные Когда запахнет жареным вся эта шушера и так матнёт за кордон как крыс из тонущего корабля, так пусть они уедут как можно раньше, чтобы предотвратить как можно больше бед и потерь. Следующая проблема это отношение с властью экономической. Она самым тесным образом просто переплетена с Западом. Здесь тоже нужно сделать выбор в пользу экономического суверенитета России в пользу освобождения от колониальной зависимости от него. Юрий Болдырев в упомянутой статье пишет: "Важнейшей составляющей сути тогдашнего процесса было планомерное и необратимое по замыслу и нацеленности действий подчинение российской национальной экономики интересам Запада, прежде всего США. Для наших игроков главным был процесс разграбления, наживы. А что страны не будет или она станет абсолютно зависимой, для них это эффект косвенный, плата за то, что Запад не замечает подмены рыночной экономики масштабным грабежом". Для Запада же, для США, главный процесс, безусловно, сдача туземцами своей страны, прежде всего её природных ресурсов, причём за бесценок, буквально за бусы и огненную воду. Восстанавливать экономический суверенитет будет очень трудно. Враги России сделали всё, чтобы эту колониальную зависимость создать, даже по критически стратегически важным отраслям и областям. Но в этих условиях у нас нет другого выхода. Если мы хотим сохранить государство, нам нужно пойти на этот шаг. Да, будет трудно, да, будет драматично, но в противном случае неизбежное уничтожение и смерть. Власть должна сделать этот выбор прежде всего для себя, с кем она и объяснить всё народу. Если она будет искренней и, несмотря на все последующие трудности, будет стараться проявлять уважение к нему и заботу о нём, он всё поймёт, стерпит и вынесет. У нас сейчас власть сама по себе, народ сам по себе. Это ненормально. Власть должна общаться с народом, обращаться к нему, а не возноситься над ним в режиме свободного от ответственности полёта. Предпринятый сейчас властью курс на отказ от политики укрепления государства и экономики вреден и чрезвычайно опасен в нынешней ситуации. На сайте РСПП опубликованы тезисы Александра Шохина на конференции Ренессанс капитала России во власти преобразований. На первом месте там записано: российскому бизнесу не нужна суверенная экономика. Но так ему и моему государству не нужно, не говоря уже о народе. Власти тогда нужно сделать выбор, на кого она ориентируется сейчас в условиях угрозы войны. На этот самый бизнес, которому нужна не суверенная, надо полагать, колониальная экономика или на народ. Политическая власть не должна позволять, чтобы руководящей и направляющей в государстве была власть экономическая, власть частного капитала, ориентированного на запад, то есть на противника. Политическая власть всегда, а в нынешних условиях особенно, должна быть над властью экономической, должна защищать народ от сильных и наглых. Эксперты сетуют, мы под влиянием иножимом капитала снизили налог на нефтянников. А они, где нищие, страдают. А вместе с тем приводятся данные, что чистая прибыль, например, Лукойла в первом квартале 2008 года составила 3 из 163 тысяч миллиардов долларов. По итогам года ожидается 15 миллиардов, что примерно равно бюджету Беларуси и только в 3 раза меньше бюджета 46-миллионной Украины. Сейчас не в угоду власти экономическое в интересах обеспечения нашей обороноспособности и безопасности нам потребуется повышенное налогообложение нефтяной отрасли с целью перераспределения нефтяных денег на остальную экономику, в том числе и на военные нужды. Мы должны быть готовы к тому, что все российские вклады за границей будут в любой момент обострения отношений, присвоены Западом. Эти конфискационные меры коснутся не только вкладов в государственных, но и частных. Именно с этой конфискации начиналась война в Ираке. И к этому нужно быть готовым.